Глава 8. Подросток и финансы. Эта тема стоит в топ-5 запросов на психологическом консультировании. У родителей она вызывает очень большое количество тревоги, вопросов, недоумений, ощущения разочарования. «Как же так? Мы же все делали правильно. Мы все делали как нужно. Мы так любили ребенка. Мы так о нем заботились. Почему он ведет себя не идеально?» по какой причине он может что-то утащить из дома, почему он не понимает, как обращаться с деньгами. На мой взгляд, это благодарная тема. Тут легко можно помочь и эту ситуацию исправить. С деньгами, воровством и финансовыми экспериментами очень хороший прогноз. Как только родители правильно понимают, как устроена вся эта история с воровством, почему у подростка такое неаккуратное финансовое поведение Они делают буквально несколько движений, и ситуация становится абсолютно другой. Конечно, как и в любых других случаях, не может быть общих рекомендаций. Это значит, что все мои советы должны быть адаптированы индивидуально не только к вашей семье, но и к каждому ребенку. Зачем подростку нужны карманные деньги? Итак, Я считаю, что финансовая самостоятельность и финансовая ответственность для взрослеющего ребенка – это одна из огромных областей в пространстве попыток действовать самому. Карманные деньги нужны за тем, чтобы постепенно росло умение деньгами распоряжаться. С карманными деньгами, с умением их тратить, связано будущее финансовое планирование. Первый шаг по развитию этой самостоятельности – Это небольшие суммы карманных денег для того, чтобы делать ошибки, для того, чтобы учиться, для того, чтобы понимать, как можно деньгами распорядиться. Финансовая самостоятельность и ответственность за деньги не возникают моментально. Это процесс. Я редко рассказываю биографические случаи, чтобы это не звучало хвостовством. Но вот одну историю могу рассказать. Когда мне было 9 лет, Бабушка давала мне маленькие деньги. Это были 5 копеек, 3 копейки, совсем-совсем мелочь. И вот я накопила 28 копеек. Их можно было потратить на мороженое, можно было купить какую-нибудь детскую книжку-раскраску, но я не спешила и решала, на что же эту прекрасную сумму можно потратить. Я гордилась тем, что я богатенький буратинка. В какой-то момент я увидела, что около рынка продают живых цыплят. Один цыпленок стоил 5 копеек. Я купила 5 цыплят и принесла в коробочке домой. Потом мне показалось, что цыплят у меня слишком мало. Видимо, у меня уже тогда была предрасположенность к многодетности. Мне хотелось, чтобы их было 7. У меня осталось только 3 копейки. Не хватало даже на шестого цыпленка. Но я одолжила у друзей. И мы докупили еще двух цыплят. Это был мой первый финансовый эксперимент. Я помню, какие это были очень милые, и красивые цыплята. Семь штук. Цыплята жили на балконе, бабушка мне помогала, но потом они стали взрослыми курицами, начали летать, и стало опасно их держать на балконе. Этот эксперимент я помню отчетливо по шагам, Это было первое понимание последствий траты денег и первое осознание того, что вложения влекут за собой довольно серьезные последствия. Самостоятельность, эксперименты и опыт. Что такое карманные деньги? Когда они должны у ребенка появиться? Чего необходимо придерживаться, чтобы финансовые эксперименты ребенка стали его полноценным успешным опытом? Первое — Это максимально безопасные условия эксперимента. С карманными деньгами все может получиться довольно легко. И младшему школьнику, и младшему подростку, и старшему подростку лет до 16-17 вы можете создать абсолютно безопасную ситуацию. Для этого нужно, чтобы не было слишком больших сумм в его распоряжении. Тогда эксперименты будут безобидными. Если сразу предоставить ребенку который никогда до этого с деньгами дело не имел гигантскую сумму, у него, конечно, будет вау-эффект. Но это может быть небезопасно. Он может растратить их так, что это принесет ему или другим проблемы. Расскажу еще одну историю. Это про правильный настрой родителей на ошибки ребенка, как на его обучение. Одной девочке, сейчас она уже взрослая женщина, принципиально не давали карманных денег. У родителей была жесткая позиция, что ей не нужны никакие деньги. Она обойдется, она еще маленькая. Да и денег в семье было не слишком много. А у всех детей во дворе и в классе уже были карманные деньги. Девочка была социально активной, переживала, что она не такая, как все. В какой-то момент девочка нашла у родителей отпускную заначку. Это было довольно давно, тогда еще не были популярны банковские карты она нашла дома наличные девочка взяла самую крупную купюру в 5000 позвала друзей и они пошли в ближайший супермаркет накупили там на все деньги дорогой еды жвачек наклеек пузырей конфет эта девочка чувствовала себя абсолютным героем потому что наконец могла реализовать то о чем давно мечтала накормила весь двор и весь свой круг общения лакомствами. Почти всегда финансовые эксперименты ребенка и подростка связаны не с ним самим, а с его кругом общения. С тем, насколько он себя чувствует популярным или непопулярным. Родители девочки в той ситуации могли сильно испортить отношения с дочкой, потому что деньги были не лишними, они были старательно и скрупулезно отложены. Что-то они смогли вернуть в магазин. Но продукты и жвачки не получилось, потому что к тому времени, как они оказались в курсе, все было благополучно употреблено. К счастью, у родителей был очень правильный настрой. Они восприняли этот инцидент не как преступление, а как эксперимент. Это второй залог успеха. Третий – это то, что в таких ситуациях не нужно вести себя дидактически. Если на ребенка набрасываться с нравоучениями, учить менторским тоном с точки зрения нравственности, морали и даже заповедей, хотя все это правильные вещи, ставить себя в учительскую надзирательную позицию, возникнет сопротивление. Ребенок не воспримет это как собственный урок. Это один из парадоксов детского восприятия. Если ребенок вследствие самостоятельности производит эксперимент, Полноценный опыт он может получить только в том случае, если есть верная взрослая реакция. Четвертый пункт – это спокойное обсуждение этого опыта в нейтральное время, без критики, морализаторства, когда вы не становитесь в оппозицию ребенку, но при этом говорите о том, что важно для вас. И надо не забывать, что невозможно вести себя абсолютно идеально. Мы живые люди. Мы не роботы. Если вы будете помнить про эти четыре условия, безопасные условия эксперимента, то есть не слишком большие траты, настрой на обучение и ошибки, реакция без дидактики, обсуждение в нейтральное время, то опыт получится, и он получится полноценным. Возможно, в дальнейшем он предостережет ребенка от более серьезных и опасных экспериментов. Стратегия и тактика предоставления финансовой самостоятельности. Я считаю, что карманные деньги должны появляться у ребенка не сильно позже, чем у его сверстников. Сейчас карманные деньги у детей появляются обычно с 6-7 лет. 7 почти точно. В первом классе, в основном в крупных городах, дети сами могут купить себе что-то в школьном буфете или в киоске по пути в школу. Если карманных денег у ребенка нет, с моей точки зрения тормозится некоторый уровень его самостоятельного личностного развития, тормозятся прогностические функции. Карманные деньги ребенок может тратить по своему усмотрению. Это правильно, и лучше траты этих денег не контролировать, но при этом сумму, которую вы установили за неделю, менять не надо. Если вы договорились, что в неделю вы выдаете условно 50 или 100 рублей, и если ребенок все потратил в первые два или три дня, вы ему сочувствуете. Бедный, ничего у тебя не осталось, но больше я дать не могу. Это вся твоя сумма. Давай доживем до следующей недели. Не жестко, не отталкивая, не морализируя. Да, так бывает. Деньги действительно такая штука. Они быстро улетучиваются. Желательно, чтобы с карманными деньгами были понятные правила, пусть даже уникальные для каждой семьи. Они могут быть очень разные. Есть семьи, где карманные деньги выдаются, но при этом звучат довольно жесткие ограничения, на что эти карманные деньги тратить можно, а на что их тратить не стоит. Будете ли вы действовать так, или вы дадите больше свободы? Очень часто основное родительское условие звучит таким образом, что ребенок не может его выполнять. Например, родители просят, чтобы ребенок не тратил деньги на вредную еду. На сладкое, чипсы, сухарики. Но это самые привлекательные продукты. И, скорее всего, если вы поставите это жесткое условие, давая карманные деньги, ребенок станет это условие нарушать. Конечно, это ваше дело, потому что есть аллергия, есть боязнь консервантов и всяких «е», есть разумность подхода и есть возраст ребенка. Но если вы даете карманные деньги и не хотите, чтобы ребенок вам врал, на что он их использует, то проще не запрещать все вредные продукты, а договориться, какое количество химии из чипсов, жвачек, соков, батончиков в неделю — вы можете позволить ему в себя загружать. И до того, как вы дали деньги, нужно рассказать ребенку о том, что такое «е», и что продается в ларьках или маленьких магазинчиках, почему вы это не покупаете, почему это настолько привлекательные вещи. Но опять же, если вы ставите жесткий запрет, скорее всего, ребенок будет его нарушать. Карманные деньги – Это первый уровень финансовой самостоятельности. Второй уровень ⁇ это крупные суммы, подаренные на большие праздники. Крупные в масштабах вашей семьи. Для кого-то 2000 очень большие деньги, а для кого-то и 10 тысяч не будут большими на фоне семейных трат. Но в рамках разумного и в рамках того, в каком круге общения вы вращаетесь и какие одноклассники у ребенка надо ли контролировать, как подросток тратит свои деньги. Каждая семья сама решает про мелкие суммы, регулировать ли их вообще и как регулировать. Но крупные суммы, подаренные на большие праздники, контролировать, наверное, нужно, заранее оговорив условия. Иногда бабушки, дедушки, дяди и тети, какие-то родственники любят проявить свою любовь давая ребенку большую сумму денег от тысячи и выше. Для подростка это могут быть даже не одна тысяча, а пять тысяч и десять тысяч, в зависимости от щедрости родственников. Тут уже действительно можно купить слишком много жвачек, шоколадок, каких-то компьютерных или электронных штук, которые, по вашему мнению, не должны быть у ребенка в доступности. Крупные суммы, мне кажется, тоже очень важны. Их можно или дробить на части и растягивать на определенное время, или удерживать на какую-то значимую покупку. В этом навыке, мне кажется, ребенку нужно помочь, понимая, что у него будут разные эксперименты. Кроме крупных сумм, которые могут подарить ближние, можно использовать копилки, можно использовать дочерние банковские карты. С 14 лет... Уже можно выпустить ребенку собственную карту, на которой лежат деньги, но при этом с определенным договором. Эта часть — на твой гироскутер. Эта часть — на твой новый велосипед. Эта часть — на твой телефон. Эта часть — на ботинки, которые ты хочешь, но которые для нашей семьи дороговаты. А эта часть твоя. Если ты эти деньги не потратишь, мы тебе все это купим. Пройдет время, я тебе добавлю. По моему мнению, в какой-то момент ребенок, который ощущает себя обладателем значимой суммы, успокаивается и начинает вести себя с деньгами гораздо аккуратнее. У детей, у которых есть на счету крупные с их точки зрения суммы, наблюдается гораздо меньше эпизодов воровства. Я абсолютно убеждена, что дарение крупных сумм – это стабилизатор финансового поведения подростка, при условии, что он не находится в плохой компании, где эти деньги будут освоены не им и не в верном направлении. Тут вопрос договоренности, поскольку все, что требует концентрации, самоконтроля, рефлексии, это сложно. Удерживание крупных сумм денег сложнее, чем распределение маленьких сумм. В таких случаях, мне кажется, ребенка нужно поддержать. В качестве помощи Необходимо четко прописывать договоренность на бумаге, потому что сила желания может быть очень мощная, и ребенок будет в голове переписывать договоренность абсолютно искренне. Ему будет казаться, что это ровно то, о чем вы договорились. К тому же любой подросток уверен и убежден, что у него есть волшебная палочка. Вот сейчас он деньги потратил, но как-нибудь справится, как-то вывернется. Он абсолютно не понимает, что некоторым вещам можно учиться только на практике. Первый заработок. Вся эта система финансового воспитания заиграет всеми красками и огнями с того момента, когда у ребенка появятся деньги, которые он заработал сам. Сейчас возраст первого заработка смещается не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. Не у всех людей Но у высокообразованных и среднеобеспеченных динамика именно такая. Нынешнее поколение родителей взрослело в 90-е годы, когда были очень высокая нестабильность и широкие возможности разного рода заработков. Среди людей, с которыми я знакома по консультированию и по семинарам, огромное количество тех, кто начинал зарабатывать в 14, 15, 16 лет. В 18 лет что-то зарабатывали уже практически все. Есть люди, которые зарабатывали с 10-11 лет, но это уже было явное неблагополучие. Причем это были заработки, которые были важны для жизни, иногда даже для выживания. Мне кажется, очень важно помочь ребенку, особенно ребенку с ранним взрослением, с быстрым пубертатом, Заработать первые деньги не позднее 14-15 лет или 15-16 лет при медленном пубертате. Я называю верхнюю границу возраста. Иногда деньги готовы зарабатывать дети с 8, 9, 10 лет, но зарабатывать в семье, и здесь очень разные позиции у родителей. Есть люди, которые категорически не хотят платить деньги ребенку, Считают, что это будут не те отношения, которые допустимы в семье. Позиции могут быть очень-очень разные. Каждая семья имеет право реализовывать то, что считает правильным. Я же убеждена, что есть типы помощи в семье, дела по дому, например, которые ребенок не может и не будет делать бесплатно, а за какую-то небольшую сумму согласится. Я много лет рассказываю идею, о важности первого заработка. Пока нет своих заработанных денег, мы говорим не о младших школьниках, а о подростках. Ребенок не понимает их ценности. Он идет в магазин, вы даете ему карточку или 5000 и он абсолютно не понимает, чего стоят эти деньги, потому что у него никогда не было опыта вложения своего времени и сил в получение этих самых денег. Когда ребенок заработает свою первую сумму, Он оценит деньги, зарабатываемые вами, и степень его осознанности и самостоятельности возрастет на порядок. Мне кажется, что очень важно почувствовать не тяжесть труда, а вес труда. У нынешних подростков есть разные преграды на пути обретения финансовой самостоятельности и на пути к первым собственным деньгам. Одна из преград — это современная относительная финансовая стабильность — все же дети живут достаточно защищенно, не чувствуют острого недостатка средств. Это огромное благо, но в то же время это и риски. Когда ребенок говорит «Зачем я пойду работать за 100 рублей в час? Ведь банка Кока-Колы стоит дороже». Или «Я пойду работать за 250 рублей в час, а чашка вкусного кофе в кофе-бин стоит 350 рублей, билет в кино на сеанс стоит 400». Лёгкость родительских денег, которые для детей ничего не весят, и отсутствие опыта своего первого заработка смещают все в неправильную сторону. Но как только ребенок заработал что-то сам, отношение к деньгам изменяется капитально. Появляется более внимательный взгляд на родителей и уважение к их труду. Оказывается, папа столько зарабатывает, да и ты тоже. «Теперь я понимаю, что ты не просто в банкомате получаешь эти деньги, а ты отдаешь свое время и свои силы». Ребенок, заработавший свои деньги, начинает их тратить по своему усмотрению. И то, как он их тратит, — это обучающий эксперимент. Если вы станете регулировать, комментировать трату его собственных денег, ребенок не сделает собственных выводов. Выводы так и останутся вашими я бы рекомендовала не контролировать ни трату карманных денег, ни трату заработанных денег. И обычно к заработанным деньгам у ребенка гораздо более внимательное и собственническое отношение. Если подросток сказал «Твои я потрачу, а эти три мои, я две недели их зарабатывал, их не надо трогать, это мое достояние», это сдвиг в правильную сторону. Еще крайне важно – натолкнуть ребенка на мысль, что на деньги, заработанные и скопленные, можно купить подарки близким людям, тем, кого он сильно любит, кем дорожит. Эту радость ребенку нужно открыть, но не в дидактической или ультимативной форме, а просто навести на мысль. Но подростков сложно направлять, они сопротивляются. Хотя обычно в той семье, где есть культура подарков, где простроена система предоставления самостоятельности и есть передоверие ответственности взрослеющему ребенку, подросток берет этот огонек радости дарения подарков и начинает это делать. Причем довольно рано. В 11-12 лет уже точно. Зачем же нужны ребенку финансовые эксперименты и почему они происходят? Как вы думаете? когда безопаснее учиться финансовой самостоятельности в отрочестве или в более позднем возрасте, в 9-13 лет или в 16-18 лет. Мне кажется, с определенного момента, когда ребенок уже превратился в подростка, но при этом он еще полностью в зоне родительского контроля, учиться этому гораздо безопаснее, потому что он еще, скорее всего, не сталкивался ни с алкоголем, ни с наркотиками, ни с вейперами, и он не может купить билет и уехать в другой город, как делают старшие подростки. Он пока еще не пойдет набивать себе постоянную татуировку или крутить дреды. Иногда явно пафосная трата денег – это ложный атрибут взрослости. Подростку кажется, что если он пойдет и истратит скопленную крупную сумму на что-то, что котируется в его круге общения, поощряется в его компании, его авторитет очень резко вырастет. Часто именно так возникают эксперименты с курением. В курящих компаниях пополнение идет за счет тех, кто еще не курил, но думает, что если закурит, то станет очень-очень взрослым. Ложный атрибут взрослости, когда подростки тратят свои деньги на запрещенные вещи, чтобы казаться взрослее. Воровство как крайний случай и как финансовый эксперимент. Ситуации, связанные с воровством, стоят очень близко к тому, что относится к финансовым экспериментам. Воровство — это крайний случай игры в самостоятельность, и иногда это не совсем воровство, а именно продолжение экспериментов с деньгами. Как же быть с такими финансовыми экспериментами? Как реагировать? Как не испортить в конец отношения? Потому что действительно, одно дело, если распоряжение деньгами, которые ребенку предоставили, какое-то странное, но родители могут это потерпеть. А вот в случае, если в эти подростковые эксперименты втянуты деньги, которые были взяты ребенком без спроса, Реакция в семье бывает очень резкая. На самом деле, воровство встречается гораздо чаще, чем принято думать. Иногда мы не знаем про воровство, пока не пропала крупная сумма. Во многих семьях деньги лежат на виду, не контролируются. Взрослые точно не знают, сколько у них в кошельке наличных, и никто не считает мелочь. И были ли эксперименты с мелким воровством или не были, узнать не всегда можно. А есть семьи, где это абсолютно невозможно. Но тут другого рода сложности. Как реагировать на неприемлемое поведение? Как же реагировать, если эта ситуация произошла, и она для вас неприемлемая? На самом деле есть хорошая схема ответа на воровство. Первое, когда вы с этим столкнулись, нужно взять паузу. Это очень сложно, дико сложно, особенно с подростком особенно если сумма крупная. Но чем серьезнее вызов, чем серьезнее ситуация, тем важнее взять паузу. Если реагировать сразу и импульсивно, обычно возникают совсем не те реакции, которые вы бы хотели продемонстрировать подростку. Нужно очень хорошо помнить про принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь». Он не может не работать. Потому что очень часто – Если не взять паузу, а сумма крупная, переживаний много, мы говорим вообще не то, что хотим. В ситуации с воровством, мне кажется, еще крайне важно посоветоваться со вторым взрослым. С супругом, с супругой, с близким человеком, с подругой, у которой дети старше. Не обязательно со специалистом. Обычно это можно решить семейным советом. Паузу нужно взять не только для того, чтобы ушел эмоциональный пыл, но и для того, чтобы хорошо оценить обстоятельства. Если ребенок в семье не один, иногда абсолютно непонятно, кто на самом деле виновник того, что произошло. Мы говорим не только о краже денег, мы говорим о воровстве в принципе. В каких-то семьях засчитываются сладкие или деликатесы. В каких-то семьях засчитываются личные вещи, когда ребенок взял что-то без спроса и испортил, или взял, не спросив, какую-то вещь надолго. Если не ясно, кто из детей что-то взял, очень важно, мне кажется, сделать так, чтобы у ребенка была возможность безопасно вернуть вещь на место. В некоторых детективах есть такой сюжет. У Агаты Кристи Точно есть такая ситуация в серии про Пуаро. Мы сейчас все расходимся, и эта украденная вещь должна оказаться в этом месте. Тогда мы этот эпизод закрываем. Мы не выясняем виновного. Не знаю, понравится ли вам эта рекомендация, но в целом, когда неясно, кто взял, и у вас нет способа выяснить, но вы понимаете, что это произошло недавно, то можно предложить такой выход. Мы сейчас все уйдем, а к утру это должно лежать на месте. А пока никто не смотрит кино, пока мы выключаем интернет и думаем. Конечно, очень важно вспомнить собственный опыт воровства, потому что у очень многих людей воровство было, если не в подростковом возрасте, то в детском. В детстве это обычно полевое воровство, когда предмет как бы притягивается, как бы срабатывает электрическое поле, предмет как будто примагничивается, и ребенок его берет. Даже маленькие моменты собственного воровства, таскание сладкого без спроса или мелочи из кошелька родителей могут вас внутренне сблизить с этим мелким воришкой и сделают вашу реакцию не такой необратимой. Кстати, часто то, как люди реагируют в ситуации воровства или экспериментов с деньгами, сильно связано с теми реакциями, которые были у их родителей. Связаны они обычно по принципу маятника или по принципу «сделать наоборот». Из своей практики я знаю, что иногда самый хороший способ попробовать людям помочь – это сформулировать то, чего лучше не делать. Так вот, чего лучше не делать, если вы столкнулись с эпизодом воровства? Это слово «эпизод» для меня лично очень важное. Когда вы первый раз столкнулись с тем, что что-то пропало, деньги, вещи — это эпизод, это еще не воровство, это попытка, это эксперимент. И нужно попробовать сделать все, чтобы этот эксперимент оказался первым и одним из последних. Не нужно говорить, из тебя вырастет преступник. Не нужно рассказывать об этом в школе, только в крайних обстоятельствах. Не нужно вставать на сторону потерпевшего. Вставать на сторону потерпевшего — это отгораживаться, отдаляться внутренне от ребенка. Есть такая тяжелая штука, как эмоциональное отчуждение. Этого не надо допускать. Я не говорю, что нужно легализовать воровство, разрешать ребенку. «Воруй, дорогой! Ничего для тебя не жалко, нет!» Нет. Но воспитание идет внутренними реакциями. И хотя это отдаление, отчуждение очень понятно, оно может сработать против вас и против отношений. Мне кажется, важно, очень важно соблюдать презумпцию невиновности. У нас по умолчанию в нашем постсоветском обществе по факту принята презумпция невиновности. По моему мнению, в семье должно быть иначе. Когда есть шансы справиться, ребенок учится тому, что воровать нельзя. Бывает, что собственный горький опыт, пусть мелкий, но с острым стыдом и тяжелыми переживаниями, приводит ребенка к пониманию, что воровать – это очень плохо. Это может быть очень важный и дорогой опыт на всю жизнь. Что же делать? Какие есть верные способы, чтобы помочь ребенку, чтобы воровство осталось эпизодом, а не закрепилось как модель? Иногда украденное нужно вернуть – Это очень тяжело, это обычно совершенно зверский способ. Вспомните, кому в детстве приходилось возвращать утащенное. Обычно, если такой опыт был, он помнится на всю жизнь. Возможно, вы его применяли на ком-то из детей. Вернуть украденный предмет собственноручно, без объяснений, то есть признать, что этот предмет оказался не там, где должен быть, это мощнейшее средство. Иногда нужно вернуть за ребенка и не акцентировать на этом внимание. Тут поможет только родительская интуиция, только понимание, ребенку плохо или нет, он мучится или он не мучится. Это самый верный и действующий способ. Иногда нужно отработать ущерб. Иногда не нужно делать ни того, ни другого, если вы видите, что ребенку и так уже паршиво и погано. Это ощущение когда кажется, что украденное ждет карман, как в поговорке «На воре шапка горит». Предмет, который был такой желанный, не приносит радости, а в душе только сожаление за содеянное и стыд за себя. Если вы видите раскаяние, если вы видите, что ребенку уже плохо, что он сам не свой, то не надо пережимать. Почему подростки воруют? Для того, чтобы правильно реагировать, нужно понимать архитектуру подросткового воровства, почему они воруют и что думают в этот момент. Причины бывают очень разными, и в каждом возрасте свой набор причин. У младших подростков с 9, 10, 11 до 13 лет основной мотив – это робингудство. Украсть – это победить глупого, стащить – это стать героем леса. Не знаю, понимаете ли вы этот образ робингудства. «Ты не украл, ты не нарушил заповедь, а ты благородный разбойник». Но подросток назначает плохих, а плохим можно вредить. Это если сказать упрощенно. Часто робингудство мы помним в собственном детстве, но очень сложно считываем у наших подростков. Второй тип причин воровства – это нелегализованные желания и потребности – Например, я часто на консультациях общаюсь с родителями, у которых дети курят. Это не о 12-13-летних речь. Тут речь о 15-16-17-18-летних, когда они не просто покуривают, а курят устойчиво. Скажем, у него курящая компания или ребенок решил так худеть. И вот ребенок курит, и вы ничего не можете сделать, чтобы он бросил. Понятно, для того, чтобы курить, нужны сигареты. На сигареты никто ребенку давать деньги не будет в ясном уме и твердой памяти. Но если курящему ребенку не давать деньги на сигареты, что он будет делать? Либо будет стрелять у друзей или на улице, либо он будет брать деньги у вас. Это огромное разочарование и большая боль для родителей – узнать, что ребенок экспериментирует с табаком устойчиво. Но если вы понимаете, что он курит, или от него давно пахнет, хотя он прячется, заедает, нужно придумывать что-то, чтобы эта потребность была выведена из потребностей нелегальных. Я лично категорически против подросткового курения. Но если вы не среагировали вовремя, если вы не повели его работать с зависимостью к специалисту, нужно курящему подростку дать возможность заработать денег на свои сигареты в семье, у знакомых, как-то еще. Если подросток курит, значит, он достаточно взрослый, значит, он должен на эту свою потребность, которую вы не поддерживаете, зарабатывать сам. Есть семьи, концептуально не курящие, но сейчас на смену экспериментам с курением приходят эксперименты с вейпами. Это тоже курят, но это не табак, а какая-то вредная гадость, по моему мнению. Еще, к сожалению, сейчас подростки довольно много экспериментируют с наркотиками для курения. Я скажу, может быть, жуткую вещь, но по моему опыту, курящих подростков гораздо больше, чем принято думать. И их не меньше, чем ворующих. Кстати, очень часто в концептуально некурящих семьях дети идут на эти эксперименты, потому что они вообще не сталкивались с тем, что это такое. У них нет никакого иммунитета. А в очень курящих семьях дети часто вырастают с отвращением к табаку с детства. Я не призываю вас закурить, но я призываю вас оценить степень вероятности того, что ребенок будет иметь эксперименты с табаком. Конечно, первое, что нужно понять, в какой компании он сейчас общается. Курят ли там, употребляют ли там какие-то курительные смеси, употребляют ли электронные сигареты.